Глава шестая. Этой ночью я долго не могла уснуть. Всё крутилось в кровати на смятых простынях и думала, вспоминала всё, что случилось со мной с того самого момента, как очнулась в Анторийском замке. Что-то не складывалось во всей этой картине, какой-то крошечный кусочек оставался недоступным моему пониманию. Она сползла с постели, налила воды в стакан из стоявшего на прикроватном столике графина, отхлебнула немного, пытаясь привести мысли в порядок. Нет, определённо я что-то упускаю. Только что в мозг упорно билась какая-то мысль, но я никак не могла поймать её за хвост. Каждый раз, когда мне казалось, что я уже близка к пониманию, что-то отвлекало мои мысли, и я оказывалась так же далека от ясности, как и прежде. Не выдержав, я закуталась в халат поверх ночной рубашки и выскользнула в коридор. Как всегда, у моих дверей стояли вооруженные стражи. Я мельком кивнула им и направилась в сторону библиотеки. Один из охранников двинулся следом, другой остался сторожить мои покои. Неужели они и в самом деле думают, что кто-то может посигнуть на меня? Сейчас во дворце было так тихо, что малейший звук отдавался эхом в этих бесконечных подземных коридорах. Мы со хранниками казались бестелесными призраками, летящими в ночи, особенно я в бежевом халате с широкими полами. В библиотеку я вошла одна. У моего спутника не было доступа, и ему пришлось довольствоваться местом под дверью. Сама не знаю, что заставило меня среди ночи бродить по дворцу. В это время многие обитатели покидали подземный город и наслаждались жизнью на поверхности. А я вместо того, чтобы спать или пытаться влиться в местное общество, стою посреди дворцовой библиотеки и не пойму, что мне здесь нужно. Я бездумно пошла вдоль книжных полок, отстранённо читая надписи на корешках. Некоторые книги светились, привлекая к себе взгляд, другие будто глубже вжимались в полки. Перстень артефакты ночью узнал своё дело. Внезапно меня будто что-то толкнуло, и я замерла, уставившись на полку запрещённой литературы. И нет книги я достать не могла, но вот прочитать название вполне. Природные стимуляторы мужской силы и их воздействие на разные расы, произнесла полушёпотом. Интересно, что это кнего делает здесь? Интересуетесь нера? Голос за спиной заставил меня подпрыгнуть и обернуться. На меня смотрел Айремир. Вы, что вы здесь делаете? Принц Дров в своей любимой чёрной рубашке слился с креслом, поэтому я не заметила его, когда проходила мимо. И это меня разозлило. Сколько он уже наблюдает за мной? Ну вообще-то я у себя дома, ухмыльнулся Дроу. А вот почему вы не в постели, позвольте спросить? Не могла уснуть, буркнула, отворачиваясь. Айренер подошёл и встал за моей спиной. Ощутив жар его тела, я напряжённо застыла. Пару секунд он молча изучал заинтересовавшую меня книгу, а потом с издёвкой протянул Не переживайте, прекраснейшая. У меня с мужской силой всё в порядке, так что стимуляторы вам не понадобятся. Ты же не сомневаюсь, фыркнула я. Но я здесь не ради вас, можете себе не льстить. Могу я узнать, ради кого? Он на приаксе. Так неожиданно, что я отшатнулась, не выдержав того ментального холода, который разлился между нами. Я тут вспомнила кое-что. сомнением проговорила, не зная, стоит ли в это кого-то вмешивать. Когда меня везли из Антарийского замка, я случайно подслушала один разговор между эльфийским магом и герцогом Карионом. Не знаю, важно ли это теперь, но они хотели, чтобы я подсыпала Рианару какую-то дрянь, кэрш вроде. Айра не расслагка, передернула, когда он услышал, что я называю повелителя по имени. Неужели ревнует? Эта мысль показалась мне такой нелепой, что я едва удержалась от глупой ухмылки. "Взнайти, зачем им подсыпать осуро возбуждающее?" спросил он дело на равнодушном тоном. "Не вполне, но одна из веров меня просветила. Дело в том, что я в замке выпила большую дозу любовного напитка, в купи с кэршем, это должно было свести повелителя с ума и заставить его обернуться прямо на брачном ложе. Я не договорила, потому что тёмный вцепился мне в плечи, прожигая огнём своих глаз и полузадушенно прошептал: "Так что ж ты раньше молчала?" "Вот это да. Я торопила. Простите, прекраснейшая". Он отступил, убирая руки за спину. То, что вы рассказали, весьма похоже на попытку убить повелителя Орионара. И если это произойдёт, все веры и друу, живущие на землях клана Молнии, будут беззащитны перед эльфами. Мы ещё не оправились от прежних войн и стараемся жить в мире друг с другом. Я недоумённо уставилась на него. Ага, анна, падение в лесу мне приснилось. Он продолжил, не замечая мой молчаливый вопрос. Повелитель хранит границы своих территорий и тех, кто на ней живёт. Но если его не станет, ситуация может в корне измениться. Почему вы не сказали об этом раньше? Забыла, я развела руками. Столько всего случилось. Понятно. Сейчас я покину вас, но будьте готовы повторить свои слова при моём отце. Я прошу вас быть свидетелем в этом деле. Все непременно. Он действительно ушёл, повернув у двери такой же перстень, как у меня. Я осталась одна. И в изнеможении упала в кресло, ещё хранившее тепло его тела. Неужели Ариана Руи правда грозила опасность? Струйка холодного пота скользнула по моей спине. А ведь эльфы направились к нему после посещения веров. Если Герцог Карион так сильно хочет уничтожить этого осура, он не остановится перед неудачей и будет искать другой способ добиться успеха. Да, осуры практически непобедимы, но у них тоже есть слабые места. Слабое место Марионара было я, и Герцк решил мной воспользоваться. Он не мог спланировать этого заранее, ведь никто не знал, кто достанется мне в женихи. Но после обряда, да, он вёл себя как-то странно, словно человек, поставивший сотню, а выигравший миллион. Слишком уж явное предвкушение было у него на лице, когда он отправлял нас деусом. Похоже, именно тогда он и начал строить свои злодейские планы. планы изменились. Мне не нужна эта свадьба. Вот что он сказал Магу в той таверне, из которой я сбежала с Арлетом и с её братом. Как я могла забыть? Ей вцепилась руками в волосы и застонала: "Только не это. Я не хочу, чтобы Эрианару причинили вред. Несмотря ни на что, не хочу. Он всё ещё дорог мне". Как и ожидалось, бессонная ночь не прошла даром. Утром я не могла поднять головы. Равнодушно взглянув на завтрак, вылезла из постели и потопала в ванную. Из зеркала на меня глянуло привидение с бледной кожей, с клокоченными волосами и тёмными кругами под глазами. Да, такой красавицей я не была даже после студенческих вечеринок. А ведь сегодня мне предстоит встреча с Брейном. Он и так, наверное, ненавидит меня после всего, что случилось. Не хочу, чтобы он меня ещё и жалел. По случаю прибытия гостей и присутствия правителя, все мои занятия были отменены. Поэтому я до обеда валялась в постели, никем не потревоженная, вспоминая и анализируя слова Айренера. Я же не ослышалась. Он действительно говорил о мире между Дроу и Верами. Но как тогда в этот мир вписываются бессмысленные убийства моей охраны и подруги? Или здесь в ходу двойные стандарты? И что означает быть свидетелем в этом деле? Что собирается предпринять Айренер? Отправиться в замок Молнии и рассказать всё Ирианару, а тот рванёт прямо к герцогу и потребует объяснений? Неужели своими словами я спровоцировала новый конфликт? Может, лучше было молчать? От всех этих мыслей разболелась голова. Наконец появились Лужанки, и всё пошло по накатанной схеме: купание, притирание, маникюр, макияж, причёска. Платье из муара переливалось всеми оттенками бирюзы и было расшито по подолу золотыми и серебряными узорами. Так уж повелось в древних временах, что серебро считалось мужским металлом, а золото женским. Но сочетание этих двух говорило о том, что их носитель последний представитель своего рода. Так что я смело могла носить украшения из любых драгметаллов. Жель только, что мысль об этом не вызывала ни малейшего удовольствия. Вот и всё. В зеркале отражается мой тонкий силуэт в переливающемся платье. Волосы распущены, из-под светлых прядей виднеются тёмные. Открытый лоб украшает венок из белоснежных роз. Это особые розы сервейские. У них нет шипов, и они не вянут долгое время. Надо лишь знать их секрет. Есть среди эльфов такая легенда. Когда-то первый король Сидов гулял в Сорвейском саду среди белых роз, которые были гордостью города. Он хотел сплести венок и украсить им чело своей любимой, но отцарапался шипом, и его кровь пролилась на цветущий куст. В тот же миг роза спрятала свои шипы, потому что не хотела причинять боль такому светлому существу. Король надел венок из роз своей возлюбленной, а она сказала, что хочет сплести такой же и для него. И снова роза потребовала крови, а получив её, убрала шипы. Два лунных эльфа были так прекрасны в венках из роз, что сами боги прослезились, глядя на них, и повелели, чтобы с этого момента сиды не носили венцов из металлов, ни золота, ни серебра, только из белых роз, сарвейских роз, потому что отныне они без шипов. Ещё перед аудиенцией у короля Дрово мне принесли белые розы. Я сама сплела венок, так как учила меня мать и дала ему каплю своей крови. Теперь он не увянет, пока я жива и здорова. Неэра, уже пора. Заглянул в комнату один из магов, ожидавших меня. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоить бьющееся сердце. Неужели сейчас встречусь с Брейном? Не заметить Брейна оказалось невозможно. Слишком уж он выделялся среди сереброволосых дрово с своей брюной тестой шевелюрой. Я увидела его ещё издали и невольно прибавила ходу. Он стоял ко мне спиной, окружённый несколькими тёмными, более широкоплечими, более мощными, более естественными в своей животной сущности, чем все они. Я откровенно залюбовалась им, подходя ближе. Перед дверями в зал для аудиенции уже собралась небольшая толпа. Здесь были знакомые маги из консилиума, советники кронпринца и те, кто приехал с королём. Рядом с Альфой я заметила ещё двух веров, показавшихся мне незнакомыми. Кажется, я их видела, когда бежала от эльфов. Наверняка Брен прихватил их для престижа. Всё же он какой-никакой глава клана. Только почему так мало? Семь веров не смогли отбиться от кучки Дроу, а тут он сам лезет прямо в логово этих беспринципных убийц. Неужели не понимает, что может погибнуть здесь так же, как Кир? Как можно быть таким доверчивым? До Брейна оставалось всего несколько шагов, когда его плечи внезапно напряглись, словно он учуял что-то. И в тот же миг Альфа обернулся, чтобы встретить меня сияющей улыбкой». Я немного торопила, не заметив на его лице следов недоверия или беспокойства. Прекраснейший Брэйн легко опустился на одно колено, приветствуя меня, но тут же поднялся и заключил в крепкие объятия. "Я так рад, что с тобой всё в порядке".